12 марта 1945 года. 8 часов 2 минуты. А Штирлиц гнал свой хорьх к швейцарской границе. Рядом с ним притихший бледный сидел пастор. Штирлиц настроил приемник на Францию. Париж передавал концерт молоденькой певички Эдит Пиаф. Голос у нее был низкий, сильный, а слова песен простые и бесхитростные. «Ла пи де жуа и бэлла» «Полное падение нравов», – сказал пастор. «Я не порицаю, нет. Просто я слушаю ее и все время вспоминаю Генделя и Баха. Раньше, видимо, люди искусства были требовательнее к себе. Они шли рядом с верой и ставили перед собой сверхзадачу». А это, так говорят на рынках, эта певица переживет себя. Но спорить мы с вами будем после войны. Сейчас еще раз повторите мне все, что вы должны будете сделать в Берне. Пастор начал рассказывать Штирлицу то, что тот втолковывал ему последние три часа. Слушая пастора, Штирлиц продолжал размышлять. да. Кэт осталась у них. Но если бы я увез Кэт, они бы хватились пастора. Видимо, им тоже занимается кто-то из гестапо. И тогда вся операция неминуемо должна была провалиться, и Гиммлер может снюхаться с теми в Берне. Кэт, если случится нечто непредвиденное, а это непредвиденное может случиться, хотя и не должно, может сказать про меня, если будут мучить ребенка. Но пастор начнет свое дело. И Плейшнер должен был выполнить мои поручения. Телеграмма уже должна быть дома. Ни пастор, ни Плейшнер не знают, чему они дали ход в моей операции. Все будет в порядке. Я не дам Гиммлеру сесть за стол переговоров в Берне. Теперь не выйдет. Про мое окно Мюллер ничего не знает, и пограничники ничего не скажут его людям, потому что я действую по указанию Рейхсфюрера. Следовательно, пастор сегодня будет в Швейцарии. А завтра он начнет мое дело. Наше дело, так сказать, точнее. — Нет, — сказал Штирлиц, оторвавшись от своих раздумий. — Вы должны назначать встречи не в голубом зале отеля, а в розовом. Мне казалось, что вы совсем не слушаете меня. Я слушаю вас очень внимательно. Продолжайте, пожалуйста. Если пастор уйдет и все будет в порядке, я выдерну оттуда Кэт. Тогда можно будет играть в банк Они сжимают кольцо, тут мне не поможет даже Борман. Черт их там всех знает. Я уйду с ней через мое окно, если пойму, что игра подходит к концу. А если можно будет продолжать, улик у них нет и не может быть, тогда придется уводить Кэт с пальбой, обеспечив себе алиби через Шелленберга. Поехать к нему на доклад домой или в Хохенлехен. Он там все время, возле Гиммлера. Рассчитать время, убрать охрану на конспиративной квартире, разломать передатчик и увезти Кэтт. Главное — рассчитать время и скорость. Пускай ищут. Им осталось недолго искать. Судя по тому, как Мюллер ужаснулся, увидев Холтофа с проломанным черепом, тот работал по его заданию. Он не мог бы сработать так точно, не играя самого себя не наложись заданная роль на его искренние мысли. Ещё неизвестно, как бы он отрабатывал дальше, согласись я уходить с ним и Рунги. Может быть, он пошёл бы вместе. Очень может быть. Я ведь помню, как он смотрел на меня во время допроса астронома и как он говорил тогда. Я сыграл с ним верно. Внезапный отъезд я прикрою с одной стороны Шелленбергом, с другой — Борманом. Теперь главное — Кэтт. Завтра днем я не стану заезжать к себе, я сразу поеду к ней. Хотя нет, нельзя. Никогда нельзя играть в темное. Я обязан буду прийти к Мюллеру. Правильно, — сказал Штирлиц. Очень хорошо, что вы на это обратили внимание. Садитесь во второе такси, пропуская первое, и ни в коем случае не садитесь в случайные попутные машины. Ну, в общем-то, я рассчитываю, что ваши друзья из монастыря, которые я вам назвал, станут опекать вас. И хочу повторить еще раз: все может статься с вами все. Если вы проявите малейшую неосторожность, вы не успеете даже понять как окажетесь здесь в подвале мюллера. Но если случится это, знайте мое имя хоть раз вами произнесенная хоть в бреду и под пыткой означает мою смерть а вместе со мной, Неминуемую смерть вашей сестры и племянников. Ничто не сможет спасти ваших родных, назови вы мое имя. Это не угроза. Поймите меня, это реальность, а ее надо знать и всегда о ней помнить. Штирлиц бросил свою машину, не доезжая 100 метров до вокзальной площади. Машина погранзаставы ждала его в условленном месте. Ключ был вставлен в замок зажигания. Окна специально забрызганы грязью чтобы нельзя было видеть лиц тех, кто будет ехать в машине.